Лекарство от урбанистики. Я прописан в Свинцовом городе, Населенном детьми приемными, И карману, и сердцу дорого Расставаться с его районами. Курит старая бокалейщица, Первоклассники ходят стройками, Замка грозного шпиль мерещится За клишейными новостройками. По дорогам, покрытым наледью, Очень страшно ходить без музыки. Постоянно выносят на люди содержимое личной мусорки. Малых хвойных и мало лиственных. Абоненты все время заняты. Отчего же мне сад таинственный в дряхлом видится, полисадники? Обстригают сосульки коротко представители журналистики. Я прописан родному городу как лекарство от урбанистики. Я ввожу ледовитым улицам внутривенное равноденствие. Город кашляет и сутулится. Это значит, что я не действую.